Однажды летним днем, когда Сюзанне шел второй год, Агнес заметила в доме какой-то новый запах. Она кормила с ложечки с готовностью, открывавшую ротик Сюзанну, приговаривая ложечку за маму, другую за папу, и ложка с кашей вскоре появлялась изо рта пустой и блестящей. Сюзанна сидела за угловым столом в кресле, обложенном подушками, и Агнес еще привязала малышку, к этому трону своей шалью. Ребенка полностью поглотил процесс кормления. Маленькие пальчики сжались в кулачки, словно спрятавшиеся в домике улитки. Взгляд неотрывно следил за движениями ложки от миски к рту и обратно. «Да-да», — открыв пошире рот, пискнула Сюзанна, показав четыре проклюнувшихся нижних зубика. Агнес повторила за ней этот лепет. Она часто ловила себя на том, что не может наглядеться на своего ребенка, не способна отвести взгляд от лица дочки. Зачем ей смотреть на что-то другое, если она может бесконечно разглядывать ушки Сюзанны, нежные, как раскрывшиеся бутоны розы, крылатый разлет ее крошечных бровок, шелковистые темные волосы, прилипшие к макушке, словно нарисованные кистью художника. Она воспринимала своего ребенка как самое совершенное и чудесное творение. Нигде в мире еще никогда не появлялось столь безупречное создание. «Дидде!» — изрекла Сюзанна, и ловким, стремительным движением ухватилась за ложку, отчего размазня выплеснулась на стол, на ее личико, на грудничек и на платье Агнес. Взяв салфетку, Агнес вытерла стол, стулья, изумленное лицо Сюзанны, пытавшейся подавить обиженный рев, и в тот же момент вдруг подняла голову и принюхалась. Влажный, густой и едкий запах наводил на мысль об испорченной пище или отсыревшем грязном белье. Она впервые почувствовала такой запах. Если бы запахи имели цвета, то этот. Мог бы иметь серо-зеленый оттенок. Не выпуская из рук салфетку, она взглянула на дочку. Сюзанна, завладев ложкой, ритмично барабанила по столу, с каждым ударом закрывая глаза. Она плотно сжала губы, словно такое постукивание требовало от нее полнейшей сосредоточенности. Агнес принюхалась к салфетке, к воздуху в комнате. Прижалась носом к своему рукаву, потом к сорочке Сюзанны. В поисках источника странного запаха она обошла всю комнату. Откуда же он исходит? Запах наводил на мысль об увядших цветах или растениях, слишком долго пролежавших в воде застойного пруда или же о промокшем, закисшем лишайнике. Неужели в доме что-то загнивало? Она заглянула под стол, на случай, если собаки Гилберта притащили туда какую-то дрянь. Подбочинившись, она встала посреди комнаты и сделала глубокий вдох. Внезапно она поняла две данности. Она не знала, как поняла их. Просто поняла. Агнес никогда не сомневалась в своих озарениях. Не озадачивалась вопросом, как они рождаются у нее в голове. Она принимала их как человек может принимать неожиданный подарок с доброй улыбкой и ощущением легкого удивления. Она почувствовала, что ждет ребенка. К концу зимы в этом доме появится еще один малыш. Агнес давно знала, сколько детей у нее будет. Ей открылось прозрение. Она видела, что возле ее смертного ложа будут стоять два ее ребенка. И вот уже о себе заявил второй ребенок. Он подал свой первый знак, едва зародившись в ней. И также она поняла, что новый запах, этот гниловатый запашок, не связан с физической реальностью. У него иная природа. Он является знаком чего-то. Чего-то плохого. Чего-то неладного. Какого-то расстройства в ее доме. Она почувствовала, что какое-то духовное смятение копится и разрастается, как проступающая зимой из-под штукатурки черная плесень. Ее озадачила противоположная природа этих двух чувственных данностей. Ее словно тянуло в две разные стороны, в хорошую — к будущему ребенку, а в дурную — к затхлому запаху. Агнес вернулась к столу. Все ее мысли сейчас сосредоточились на дочке. Неужели запах этой печальной, таинственной материи исходил от нее? Припав к теплой детской шейке, она вдохнула. Неужели это ее запах? Неужели ее малышке, ее девочке угрожала какая-то таинственная, накапливающаяся вредная сила? Сюзанна радостно заверещала, удивленная таким вниманием, и, пролепетав Мамма, мамма обхватила ручонками шею Агнес. Агнес осознала, что длины детских рук пока недостаточно для полного объятия, поэтому ее сильные пальчики ухватились за плечи, Агнес. Агнес дотошно обнюхала всего ребенка, как собака, идущая по следу, словно стремилась постичь внутреннюю сущность дочери. От ее кожи и волос исходил легкий запах цветов груши, еще от нее пахло постельным бельем и недоеденной кашей, и больше ничем. Она подхватила дочку под пухлую попку, сказав, что хорошо бы им найти ломтик свежего хлеба и кружку молока, хотя ее мысли больше занимал новый ребенок, свернувшийся внутри ее крохотным бутончиком и она размечталась о том, как Сюзанна будет любить его, как они будут вместе играть, и как он станет для дочки тем же, кем стал для нее самой Бартоломью, другом, спутником и союзником на всю жизнь. «Кто интересно родится, мальчик или девочка?» мысленно спросила Агнес и, как ни странно, не уловила смысла ответа. Придерживая Сюзанну, она отрезала ломтик хлеба и намазала его медом. Девочка уже сидела на материнских коленях за столом. Агнес хотела сдержать дочку в непосредственной близости, на случай, если тот таинственный дурной запах усилится. Агнес продолжала что-то говорить, стараясь привлечь внимание дочери, уберечь ее от непредсказуемого мира. Слушая словесный поток, Изливавшийся из рта матери, ребенок выхватывал из него знакомые слова и громко, на свой манер повторял их. «Хлебушек, кружка, ножка, глазик». Когда отец Сюзанны спустился к ним в комнату, они уже вместе пели детскую песенку. В ней говорилось о том, как вьют гнездо птички и жужжат над цветами пчелки. Агнес заметила, как он взял кружку, Налил из кувшина воды и жадно выпил. Потом налил себе еще пару кружек и также осушил их. Обойдя стол, он тяжело опустился на стул напротив них. Агнес взглянула на мужа. Она вдруг осознала, что начала глубоко дышать, словно дерево, наполняемое ветром. Кислый влажный запах появился вновь. Он стал сильнее. Он витал в непосредственной близости, перед ними. Запах исходил от мужа, как дымка, сгустившаяся над его головой с серо-зеленым облачком. Странный запах тянулся за ним, окутывая его, как туманом. Казалось, он исходил прямо от его тела. Агнес присмотрелась к мужу. Он выглядел, как обычно. Или нет? Его бородатое лицо болезненно побледнело, стало пергаментно-белым. Набухшие веки приоткрывали глаза, и под ними залегли красноватые тени. Взгляд его устремлен к окну, однако он туда не смотрит. Кажется, что он вообще ничего не видит. Его рука, лежавшая на столе между ними, словно лишилась жизни. Он похож на портретную копию, нарисованную на холсте, уплощенную собственную копию. Похож на человека, чью душу высосали или украли прошедшей ночью. Как же это могло произойти прямо у нее под носом? Как он мог впасть в такое состояние, а она ничего не заметила? Никаких предостерегающих знаков. Были ли такие признаки? Она попыталась припомнить. Он стал спать дольше обычного «это правда», и больше времени по вечерам пропадал где-то в городе, в трактирах с друзьями. Уже давно он ничего не читал ей по вечерам при свете свечи в постели. Она даже не припомнила, когда это было в последний раз. Давно ли они не беседовали по вечерам у камина? Как прежде? Нет, беседовали, может, только реже, чем раньше. Но она же вечно занята уходом за ребенком, делами по дому и в своем лекарственном огороде, с нуждающимися в ее помощи посетителями, да и сам он днем занимался с учениками, а по утрам бегал по отцовским поручениям. «Жизнь разводила нас постепенно, шаг за шагом», — подумала она. А теперь в нем появилась странная отрешенность. Сюзанна продолжала петь песенку, хлопая в ладоши, На ее пухлых пальчиках у суставов заметны ямочки. Детская песенка давно повторялась с одним и тем же простеньким мотивчиком и с не более сложным набором словечек. Очевидно, песня надоела отцу ребенка. Он поморщился и зажал рукой одно ухо. Агнес нахмурилась. Она подумала о плавающем в водной стихии ее живота ребенке. Он ведь слышит все происходящее дышит тем же порочным воздухом. Она подумала и о благополучии маленькой, но уже весомой Сюзанны на своих коленях. Задумалась о том, почему эта серая гнилостная аура исходит от ее мужа. Неужели именно женитьба, ребенок и семейная жизнь стали причиной столь явного расстройства? Или, может, само пребывание в этом жилище так странно высасывает из него жизненные силы? Она не могла этого постичь. Но сам вопрос глубоко встревожил ее. Разве может она сообщить ему о зародившейся в ее животе новой жизни, пока он пребывает в таком состоянии? Ее новость могла только усугубить его мрачную меланхолию. Ей нестерпимо было даже думать о том, что ее новость воспримут не с искренним восторгом, а хотя бы с легкой ноткой тоски. Она произнесла его имя. Никакого отклика. Она окликнула его по имени. Он вскинул голову и взглянул на нее. Его лицо ужаснуло ее. Серое и одутловатое, клочковатой, растрепанной бородкой. Как же он мог дойти до такого состояния? Как это произошло? Почему она не замечала никаких признаков столь разительной перемены? И если честно, то действительно ли она не замечала или просто предпочитала не замечать? — Вы заболели? — спросила она его. — Я? — вяло удивился он после долгой паузы, словно с трудом воспринял ее вопрос и смог ответить. — Нет. А почему? — вы спросили. — Вид у вас нездоровый. Он вздохнул, потер рукой лоб, глаза. «Разве такой уж нездоровый?» — уточнил он. Агнес встала, переместив Сюзанну на бок. Коснулась рукой его лба, ощутив его холодную, как кожа у лягушки липкость. Он раздраженно мотнул головой, отстранившись от жены. «Все в порядке!» — выдавил он с таким трудом, словно слова были камнями. «Не беспокойтесь». «А что беспокоит вас?» спросила она. Сюзанна дрыгала ножками, пытаясь привлечь к себе внимание матери и попросить продолжить веселую песенку. Ничего, глухо сказал он. Я устал. Только и всего. Он встал, и ножки от отодвинутого стула со скрежетом проехались по полу. Пойду прилягу. Почему же вы даже не поели? — спросила Агнес, подбрасывая Сюзанну, чтобы утихомирить ее. — Вас не устраивает хлеб и мед? — Я не голоден. Он покачал головой. — Помнится, ваш отец спросил вас сходить с утра к... Резко взмахнув рукой, он оборвал ее. — Передайте ему, пусть пошлет Гилберта. Сегодня я никуда не пойду. Шаркая ногами по полу, он направился к лестнице и за ним шлейфом потянулся тот странный запах, словно он уносил кучу грязного, давно не стиранного белья. «Мне нужно выспаться», — буркнул он напоследок. Агнес следила за тем, как он поднимался по ступеням, держась за перила. Когда он скрылся наверху, она взглянула в круглые темные и смышленые глаза дочки. «Спой, мамма. Последовал совет Сюзанны. «Что случилось?» — шепотом спросила она его ночью. «Чем вы озабочены? Могу ли я помочь вам?» Она мягко коснулась его груди, где под ее ладонью билось его сердце, ритмично и настойчиво, словно задаваясь одним и тем же вопросом и не получая ответа. «Ничего», — кратко ответил он. «Но что-то же должно быть!» — заметила она. «Разве вы сами не понимаете? Или вам не под силу говорить об этом?» Он тяжело вздохнул, его грудь поднялась и опала под ее ладонью. Он потянул край простыни и поерзал, пристраивая поудобнее ноги. Она почувствовала, как его пятка царапнула ее ногу и как он нервно дернул простыню. Они лежали вместе на кровати под балдахином, словно в уютной пещере. Сюзанна спала на соломенном тюфике, раскинув руки. Ее губки плотно сжались, а пряди темных волос прилипли к щекам. «Может быть...» начала она. «Вы... Вы жалеете, что мы поженились? Может, из-за этого вы страдаете?» Впервые за много дней он вдруг повернулся к ней, На лице его отразилась обида и потрясение. Он накрыл ее руку своей ладонью. — Нет, такого быть не может, — сказал он. — Как вы могли подумать? Я живу только ради вас и Сюзанны. Все остальное не имеет значения. — Тогда в чем же ваша печаль? — задумчиво произнесла она. Приподняв ее руку, он поочередно поцеловал кончики ее пальцев. «Не знаю», — изрек он, — «пустяки, тоска какая-то на душе, меланхолия, пустяки». Она уже засыпала, когда он тихо сказал, или ей почудилось, «я в растерянности, заблудился». Придвинувшись к жене, он крепко обнял ее за талию, словно боялся, что какая-то огромная волна могла унести ее от него. В последующие дни она внимательно следила за мужем, оценивая его состояние как врач заболевшего пациента. Она заметила, что по ночам он страдал бессонницей, а по утрам не мог проснуться. Поднимаясь все-таки к середине дня, он пошатывался от слабости, как пьяный, с посеревшим лицом и в унылом мрачном настроении. Исходящий от него неприятный запах усилился стал более кислым и вонючим, пропитав уже и его одежду и волосы. Подойдя к двери в их флигель, его отец начал кричать и ругаться, призывая сына пошевеливаться и приниматься за работу. Агнес понимала, что должна оставаться спокойной и уравновешенной, должна стать сильнее, чтобы продолжать поддерживать нормальную жизнь в доме, не позволив мужу погрузиться в мрачную темноту, побороть ее преодолевая собственные слабости и защищая Сюзанну. Она заметила, как муж, еле волоча ноги и тяжко вздыхая, отправлялся на уроки к ученикам. Наблюдала, каким взглядом, глядя в окно, он провожал своего брата Ричарда, вернувшегося из школы. Видела, с каким хмурым видом он сидел за родительским столом, вяло копаясь в еде на тарелке. Заметила, как его рука... Потянулась к кувшину Эля, когда отец принялся хвалить Гилберта за то, как умело он договорился с рабочим из кожевенной мастерской. Заметила, как малыш Эдмунд, подойдя к любимому брату, уткнулся головой в его рукав. Мальчику пришлось несколько раз стукнуть лобиком по его руке, прежде чем брат осознал его близость. Видела, с каким отсутствующим и усталым видом он поднял мальчика и посадил к себе на колени. Видела, как напряженно вглядывался Эдмунд в лицо брата, прижимая ладошки к его небритым щекам. Видела, что один только Эдмунд из всей родни заметил, что с братом что-то неладно. Она видела, как ее муж вздрагивал на стуле, если вдруг кошка запрыгивала на стол или ветер хлопал дверью, даже если тарелку ставили на стол с громким стуком. Она видела, как подначивал его Джон, как он презрительно насмехался над ним, призывая Гилберта тоже посмеяться над братом. — Ну что ж ты за бестолочь такая! — заявил ему Джон, когда он пролил немного эли на скатерть. — Не можешь даже эли себе нормально налить! — Ха-ха! — «Ты видел, Гилберт, какой он у нас недотепа?» Она замечала, что аура вокруг мужа становится все темнее, набирая ужасную зловонную мощь. Тогда ей хотелось дотянуться до него через стол, поддержать, положив руку ему на плечо. Ей хотелось сказать «Я здесь, с вами». Но что, если ее слов будет недостаточно? Возможно, она не способна исцелить его безымянную боль. Впервые в своей жизни... Она вдруг осознала, что не знает, как помочь страждущему. Не знала, что делать. Да и в любом случае она не могла тогда взять его за руку, не могла позволить себе этого в его родительском доме, за общим столом. К тому же их разделял и сам стол, заполненный тарелками, кружками и подсвечниками. И Лиза уже встала, чтобы собрать с блюда остатки мясной подливки, А Мэри еще упорно пыталась накормить Сюзанну, нарезав малышке мясо слишком большими кусками. В большой семье всегда так много дел и забот, ведь у каждого человека в ней свои, отличные от других нужды и потребности. «Как же просто в таком случае, — подумала Агнес, начиная собирать тарелки, — не заметить боли и страдания одного из них. Если страдалец молчит, держит все в себе» точно в плотно закупоренной бутылке. Однако внутреннее давление нарастает и нарастает, и в итоге может произойти что-то ужасное. Что именно Агнес не знала. Последнее время муж стал слишком много выпивать по вечерам, не в трактире с приятелями, а прямо в спальне, сидя за своим столом. Обрезая одно гусиное перо за другим, он ворчал, Считая, что срезы получаются плохо. Одно слишком длинное, другое слишком короткое, третье слишком тонкое для его пальцев. Они расщеплялись, царапали бумагу и сажали кляксы. Неужели так трудно обеспечить человека нормальными перьями? Однажды ночью заорал он, швырнув в стену горсть испорченных перьев, чернильницу и скомканную бумагу. Агнес сразу проснулась, как испуганно захныкавшая Сюзанна. Взяв ребенка на руки и глянув на мужа, Агнес не узнала его. Волосы всклокочены, лицо побагровело от ярости, рот скривился в пронзительном крике, а по стене перед ним расплывалась большая чернильная клякса. Утром, оставив мужа спящим, она привязала на спину Сюзанну и направилась в сторону хьюланца, останавливаясь по дороге, чтобы собрать перьев, маковых головок и листьев крапивы. Она нашла Бартоломью, следуя на звук глухих ударов. Он оказался в ближайшем загоне для скота, размахивал киянкой, забивая в землю опорный кол ограды. С каждым ударом кол, с тихим треском понемногу, погружался в почву. Брат огораживал участок для игнят. Она понимала, что он мог бы, конечно, поручить такое дело одному из слуг, однако брату оно удавалось лучше всех. Благодаря его росту, необычайной силе, целеустремленности и безгранично ревностному подходу к любой работе. Заметив ее приближение, он бросил молоток, в ожидании смахнул пот со лба, поглядывая, как она идет к нему. «Я принесла тебе подкрепление», — сказала Агнес, протягивая брату сверток с краюхой хлеба и сыром, сделанным ее руками в дворовой кухне на Хенли-стрит. Она сама сварила его из овечьего молока и процедила через тонкую меткалевую салфетку. Благодарно кивнув, Бартоломью взял сверток и сразу начал подкрепляться, не сводя взгляда с лица Агнес. Он приподнял оборку на чепчике Сюзанны и погладил пальцем ее сонную щечку. Но его взгляд быстро вернулся к сестре. Она с улыбкой смотрела, как он старательно пережевывал пищу. — Что скажешь? — наконец изрек он. — Ну, может, — начала она. — Это не особо важно. Бартоломью с хрустом оторвал зубами хлебную корку. — Выкладывай. — Просто у мужа... Агнес поудобнее пристроила Сюзанну. «Бессонница. Он не спит по ночам, а потом не может встать утром. Ходит унылый и мрачный, больше отмалчивается, если только не ругается с отцом. Ему стало ужасно тяжело жить, а я не знаю, что делать». Как она и предвидела, Бартоломью обдумал ее слова, как обычно, склонив голову набок и устремив вдаль пристальный взгляд. При этом он продолжал жевать. Желваки на его скулах напряженно сжимались и растягивались. Продолжая сосредоточенно молчать, он закинул в рот остатки хлеба с сыром. Проглотив последний кусок, Бартоломью громко вздохнул, нагнулся, поднял киянку. Агнес стояла в стороне от изгороди на безопасном расстоянии. Он сделал пару ударов, сильных и точных, по макушке опоры. С дрожью и содроганием сам столб, казалось, предпочитал быстрее скрыться в земле. — Человеку, — сказал он, чередуя слова с ударами, — нужна работа, подходящая работа. Бартоломью проверил кол рукой и счел, что тот держится достаточно крепко. Он перешел к следующему колу, уже слегка заглубленному в землю. — Он только и делает, что... «Думает», — продолжил он, взмахнув киянкой. «Все думает и думает, да без особого толка. Ему нужно приличное дело. Нужно обрести стоящую цель. Не может же он всю жизнь служить мальчиком на побегушках для своего отца или бегать по городу, давая уроки. С такими мыслями, как у него, и свихнуться недолго». Покачав рукой кол, И явно неудовлетворенный его шаткостью, Бартоломью вдарил по нему киянкой еще пару раз, загнав его значительно глубже. — До меня дошли слухи, — проворчал Бартоломью, — что отец там любит распускать кулаки и особенно достается твоему латинскому умнику. Это правда? — Сама я не видела, — вздохнув, призналась Агнес. — Хотя не сомневаюсь в правдивости таких слухов. Вновь подняв киянку, Бартоломью уже хотел сделать новый удар, но вдруг замер. — А он когда-нибудь срывал злость на тебе? — Никогда. — А на ребенке? — Нет. — Ежели он посмеет поднять руку на кого-то из вас, — грозно начал брат, —— ежели он хотя бы попытается, то... — Знаю, знаю, — с улыбкой прервала его Агнес но, по-моему, он не осмелится. — Хм, — пробурчал Бартоломью. — Надеюсь, что так. Он бросил молоток и подошел к сложенным в кучу кольям. Выбрав один из них, он оценил его весомость, крепость и примизну. — Трудно человеку, — не глядя на сестру, заметил он, — жить в тени такого жестокого дикаря, даже если ему выделили отдельное жилье. Да, трудно жить. Трудно найти свой путь в этом мире. Агнес кивнула, на мгновение онемев от потрясения. — Я не осознавала, — наконец прошептала она. — Как это тяжело. — Ему нужна работа, — повторил Бартоломью и, взвалив кол на плечо, направился к ней. — И еще, похоже, убраться подальше от такого папаши. Агнес отвернулась, посмотрела на дорожку, на лежащую в тени собаку с вываленным розовым языком. "Я вот подумала", начала она. "Что, возможно, Джону выгодно наладить дело где-то в другом городе, может, в Лондоне?" Бартоломью вскинул голову, прищурил глаза. "В Лондоне?" медленно повторил он, словно пробуя на вкус это слово для расширения его торговли брат помедлил потерев рукой подбородок кажется понял сказал он ты имеешь в виду что джон может на какое то время послать кого то в этот город доверенного человека возможно сына точно на время кивнув согласился агнес а ты поедешь с ним конечно тебе хочется уехать из стратфорда не сразу Мне хотелось бы подождать, пока он там устроится, подыщет жилье, и тогда мы с Сюзанной поедем к нему. Брат с сестрой обменялись задумчивыми взглядами. Сюзанна за спиной Агнес поерзала, тихо всхлипнула и продолжила спокойно спать. — Лондон не так уж далеко, — сказал Бартоломью. — Верно. — И многие отправляются туда на поиски работы. — Тоже верно. «Наверное, там больше возможностей?» «Да. Для него. Для его занятий. По-моему, больше. Он сможет найти себе место по душе. Подальше от отца». Агнес коснулась застренного конца кала, что держал Бартоломью, и пару раз обвела вокруг него пальцем. «Не думаю, что Джон прислушается в таком деле к совету женщины. Вот если бы...» Какой-то партнер навел его на эту мысль. Кто-то, заинтересованный в его успехе, в его поставках. Да чтобы все выглядело так, будто эта идея пришла в голову самому Джону, то то он ухватится за эту идею. Закончил за нее брат и, положив руку ей на плечо, спросил, «А ты не будешь против, если он уедет раньше вас?» Ведь ему там явно понадобится какое-то время, чтобы добиться приличного положения. «Конечно, я буду беспокоиться», — призналась она, — «и очень сильно. Но что еще я могу сделать? Он не может продолжать так жить. Если Лондон поможет спасти его от страданий, то именно этого я и хочу. Вы могли бы вернуться сюда?» Он нацелил большой палец в сторону хьюленса «На время, ты Сюзанной. Тогда...» «Джон никогда на это не согласится», — Агнес покачала головой. «К тому же вскоре нас станет больше». «Что ты имеешь в виду?» — озадаченно произнес Бартоломью. «У вас будет второй ребенок?» «Да». «К концу зимы». «Ты уже сказала ему?» «Пока нет». «Подожду, пока все не уладится». Бартоломью кивнул и, мягко приобняв сестру за плечи своей мощной рукой, одарил ее одной из своих редких широких улыбок. «Я попробую найти Джона. Знаю, где она обычно выпивает. Схожу туда сегодня вечером». Агнес сидела на полу возле постели Джудит, держа в руке влажную салфетку. Она просидела так всю ночь, не вставая, без еды, без сна и отдыха. Мэри удалось лишь уговорить ее немного попить. Огонь в камине разгорелся так жарко, что щеки Агнес покрылись красными пятнами. Выбившиеся из-под чепца волосы влажными спутанными прядями змеились по ее шее. Мэри видела, как Агнес время от времени окунала салфетку в миску с водой и обтирала лоб, шею и руки Джудит. Она тихо бормотала что-то, стараясь ободрить и успокоить дочь. Мэри сомневалась, что девочка слышала ее. Лихорадка Джудик не унималась. Бубон на ее шее стал таким большим и натянутым, что, казалось, мог вот-вот прорваться. А тогда все будет кончено. Девочка умрет. Мэри знала это. Возможно, это случится сегодня, глубокой ночью, в самое опасное для такой болезни время. А может, завтра или даже послезавтра. Но случится обязательно. И с этим уж ничего не поделаешь. Также Бог забрал и трех ее дочерей. Две были еще совсем малышками, и Джудит заберут у них. Им придется с ней расстаться. Агнес, заметила Мэри, сжимала вялые пальчики девочки, словно пыталась удержать ее в жизни. Она хотела бы удержать ее, вытащить из этого лихорадочного забытья одной силой воли, если бы могла. Мэри понимала такой порыв. Она чувствовала его. Она сжилась с ним. Он вошел в ее плоть и кровь раз и навсегда. Как много раз она сама сидела у постели своих детей, стараясь удержать их, вернуть к жизни. Все тщетно. То, что дано, может быть отнято в любое время. Жестокое опустошение поджидает за каждым углом, в сундуках, за любой дверью. Оно может наброситься в любой момент, как вор или разбойник. Главное всегда быть на страже. Не думать, что ты в безопасности. Нельзя принимать как должное то, что сердца твоих детей нормально бьются, что они живы-здоровы, пьют молоко, гуляют, болтают и улыбаются, спорят и играют. Ни на миг нельзя забывать, что их могут забрать, вырвать из твоих рук в мгновение ока, унести неведомо куда, как пушинки с семенами чертополоха. В глазах Мэри скопились слезы, к горлу подступил комок. Со слезами на глазах смотрела она на волосы Джудит, еще заплетенные в косу, на очертание ее лица, на тонкую шейку. Как же вся эта родная красота может исчезнуть? Неужели скоро им с Агнес придется обмывать это тело, расплетать косу? Готовить ее к похоронам. Быстро отвернувшись к столу, Мэри нервно поправила салфетку и принялась переставлять с места на место кувшин, кружку и тарелки все, что под руку попадалось. Элиза, сидевшая за столом, подперев подбородок рукой, прошептала: Наверное, я все-таки должна написать письмо. Как вы думаете, мама? Мэри взглянула на тюфяк, где сидела Агнес с опущенной головой, словно молилась. Целый день Агнес не позволяла Элизе написать отцу Джудит. «Все будет хорошо», — только и твердила она, продолжая все быстрее и быстрее растирать травы в ступке, пытаясь влить в рот Джудит ложку настойки и отвара, или втирая целебную мазь в ее кожу. «Не надо беспокоить его. В этом нет необходимости». Опять посмотрев на Элизу, Мэри еле заметно кивнула. Она видела, как Элиза, сразу пройдя к буфету, достала из ящика перо, бумагу и чернила. Именно там хранил их ее брат, когда жил дома. Сев за стол и окунув перо в чернила, девочка немного подумала и начала писать. «Дорогой брат, с сожалением сообщаю тебе» что твоя дочка Джудит сильно, тяжело, больна. Полагаем, недолго уж ей осталось. Пожалуйста, приезжай к нам, ежели сможешь, и побыстрей. Удачи тебе и благополучия, любимый братец, твоя любящая сестра Элиза. Мэри расплавила сургуч над свечкой. Она заметила, что Агнес увидела, как они запечатали сургучом сложенный лист бумаги. Элиза написала на лицевой стороне адрес жилья, снимаемого ее братом. Потом Мэри взяла письмо и ушла с ним в свой дом. Она нашла нужную монетку, открыла окно на улицу и, позвав проходившего мимо парнишку, поручила ему отнести письмо в трактир на выезде из Стратфорда, добавив, чтобы попросил хозяина отправить его как можно скорее в Лондон, ее сыну. Вскоре после того, как Мэри ушла искать монету и звать прохожего, Хамнет начал просыпаться. Он полежал немного под простыней, задумавшись о том, почему все вокруг стало каким-то странным, почему все окружающее воспринималось им в искаженном виде, почему пересохло во рту И так тяжело на сердце, и откуда взялась боль в голове? Повернув голову и приглядевшись к очертаниям темной спальни, он заметил родительскую кровать, пустую кровать. Посмотрев в другую сторону, он увидел тюфяк, где обычно спала его сестра. Осознав, что спал здесь в одиночестве, мальчик вдруг все вспомнил. Джудит же заболела. Как он мог забыть? Резко поднявшись с подушки, с зажатым в руках покрывалом, он сделал два новых открытия. Его голову заполнила жгучая боль, как кастрюлю, до краев наполненную кипящей водой. Странная, отупляющая боль. Она вытесняла все мысли, лишала смысла любые действия. Переполнив его голову, Боль проникла в мышцы и сосредоточилась в глазах. Она достигла корней его зубов, по пути заложив уши и нос и пропитав собой даже волосы. Всеобъемлющая, пронзительная боль так терзала мальчика, что он едва не лишился сознания. Хамнет сполз с постели, стащив за собой и покрывало, хотя даже не заметил этого. Он чувствовал, что необходимо найти мать. Поразительно, как еще силен в нем этот детский инстинкт. А ведь он уже давно вырос, ему 11 лет. Мальчик помнил это ощущение, это желание, сильнейшее побуждение с самого раннего детства, всепоглощающую потребность близости матери, ее присмотра, когда не нужно ничего, кроме того, чтобы иметь возможность просто уцепиться за ее юбку, взять маму за руку. Должно быть, близилось утро. Лучи нового дня уже просачивались в комнаты, еще слабые и молочно-бледные. Он с трудом, шаг за шагом, спустился по лестнице, ступеньки почему-то кренились и покачивались под ним. Ему пришлось постоять, уткнувшись лбом в стену, и закрыв глаза в надежде на то, что мир тогда перестанет кружиться перед глазами. Внизу он увидел следующую картину. Его тетя Элиза спала за столом, положив голову на руки. Свечи догорели, превратившись в растопленные восковые лужицы. Огонь в камине стал кучей остывшей золы. Мать, сжимая в руке салфетку, спала, привалившись к краю тюфика. А Джудит смотрела на него. «Джуди», — сказал он, вернее, пытался сказать, потому как, похоже, почти лишился и голоса. Во рту все распухло. Пересохшее горло, сжавшись от соднящей боли, отказывалось издавать нормальные звуки. Он опустился на колени и подполз поближе к сестре. Ее глаза мерцали каким-то странным серебристым светом. Ей стало хуже. Он заметил определенные ухудшения. Ее щеки совсем побелели, ввалились, бледные губы потрескались, опухоль на шее покраснела и отливала влажным блеском. Он осторожно и тихо прилег рядом с двойняшкой, стараясь не разбудить мать. Нашел руку сестры, Их пальцы сплелись. Он заметил, что ее глаза начали закатываться, закрылись. Потом опять открылись, и Джудит скосила на него взгляд. Казалось, это стоило ей огромных усилий. Уголки ее губ дрогнули и поднялись в легком подобии улыбки. Он почувствовал, как она сжала его пальцы. «Не плачь!» – прошептала она. И вновь он испытал неизменное всю его жизнь внутреннее ощущение, что в нем заключается часть ее, что они дополняют друг друга, как две половинки одного грецкого ореха, что без нее он становится неполноценным, ущербным. Если сестру отнимут у него, то всю оставшуюся жизнь он будет жить с открытой раной, пронзающей все его существо. Сможет ли он жить без нее? Нет, не сможет. Разве можно лишить сердце легких и надеяться, что оно будет продолжать биться? Или сорвать луну с неба и ожидать, что звезды будут светить по-прежнему? Или рассчитывать, что ячмень вырастет без дождя? Словно по волшебству, по ее щекам серебристыми капельками покатились слезы. Он понял, что эти слезы падали из его глаз на лицо сестры, хотя они вполне могли сливаться с ее слезами. Они же две одинаковые половинки одного целого. — У тебя все будет хорошо, — едва слышно добавила она. — Не будет. Сердито сжав ее пальцы, он облизнул оказавшиеся солеными губы. — Я буду с тобой. «Мы уйдем вместе!» И вновь к улыбки и легкое пожатие ее пальцев. «Нет!» — сказала она. Ее лицо поблескивало от его слез. «Ты останешься! Ты нужен им!» Он почувствовал присутствие в комнате самого ангела смерти. Он маячил там, в темноте за дверью. Головы он к ним не поворачивал, но его пустые глазницы все видели, за всем следили. Он ждал, дожидался своего часа. Тогда, извергая дыхание за могильной сырости, он рванется вперед на своих костяных ногах, чтобы забрать Джудит, сжать ее в своих ледяных объятиях, и ему Хамнету уже не удастся освободить ее. Сумеет ли он настоять, чтобы его тоже забрали? Внезапно его осенила одна идея. Он не понимал, почему не вспомнил об этом раньше. Примостившись рядом с Джудит, Хамнет подумал о том, что удастся, возможно, обмануть ангела смерти, удачно разыграть его, так же, как они с Джудит в детстве разыгрывали окружающих. Обмен одеждой заставлял людей поверить, будто мальчик — это девочка, и наоборот. Лица у них были одинаковые. Люди постоянно замечали это, по меньшей мере, раз в день. И всего-то надо было, чтобы он повязал платок Джудит или она надела его шапку. Тогда они могли сесть за столом, опустив глаза и скрывая улыбки, а их мать, положив руку на плечо Джудит, говорила хамнат не мог бы ты принести дров?» Или их отец, войдя в комнату и подумав, что видит сына, одетого в курточку, просил его проспрягать один из латинских глаголов, а в итоге видел, как его дочь, давясь от смеха и радуясь удавшейся иллюзии, отбегает к двери и, открыв ее, показывает реального, спрятавшегося за ней сына. Сумеет ли он повторить их обман? Их розыгрыш только еще один раз. Ему казалось, что сумеет. Ему казалось, что все должно получиться. Он глянул через плечо в темноту коридора за дверью. Там царила бездонная и глухая полнейшая тьма. «Отвернись!» — мысленно приказал он ангелу смерти. «Закрой свои глаза! Хоть на краткий миг!» Просунув руки под Джудит, одну ладонь под спину, а вторую — под ноги, он передвинул ее в сторону, поближе к камину. Она оказалась легче, чем он ожидал. Джудит повернулась на бок, мгновенно выпрямившись и открыв глаза. Нахмурившись, она смотрела, как он занимает продавленное ею место на тюфике, как приглаживает свои вьющиеся волосы, как натягивает простыню, На них обоих до самых подбородков. Он не сомневался, что теперь они будут выглядеть одинаково. Никто не узнает, кто из них кто. И ангел смерти так же легко ошибется и заберет вместо сестры его. Крутясь рядом с ним, Джудит попыталась сесть. «Нет!» — опять прошептала она. «Хамнет, нет!» Он знал, что она сразу поняла его задумку. Как обычно. Она возмущенно мотала головой, но слишком ослабела, чтобы подняться с постели. А Хамнет крепко держал простыню, закрывая их обоих. Хамнет глубоко вздохнул. Повернув голову, он принялся дышать ей в ухо, пытаясь вдохнуть в нее свои силы, свое здоровье, всего себя. Ты останешься, — прошептал он, — а я уйду. Он пытался внушить ей свои мысли. «Я хочу, чтобы ты взяла мою жизнь. Она станет твоей. Я отдаю ее тебе». Они не могли выжить оба. И оба это поняли. Слишком мало воздуха, мало здоровой крови, мало жизненных токов для них двоих. Возможно, их не хватало изначально. И если кому-то из них суждено выжить, то должна выжить сестра. Он хотел этого. Он крепко держал края простыни обеими руками. Он, Хамнет, так решил. Так и будет. Незадолго до своего второго дня рождения Сюзанна, скрестив ноги, сидела в корзине на полу В бабушкиной гостиной юбка раскинулась вокруг нее воздушными волнами. В каждой ручке она держала по деревянной ложке и, представляя их веслами, гребла ими со всей возможной быстротой. Она плыла вниз по реке, по быстрому извилистому потоку. Водоросли струились по течению, сплетая и расплетая свои зеленые плети. Ей нужно было постоянно грести, чтобы оставаться на плаву. Если она остановится, то Бог знает, что может случиться. Мимо нее проплывали утки и лебеди, вроде бы совершенно спокойные и умиротворенные, но Сюзанна знала, что под водой они неустанно и быстро перебирают своими перепончатыми лапками. Никто, кроме нее, не видел этих водоплавающих птиц ни ее мама она стояла у окна и разбрасывала семена по подоконнику ни ее бабушка она сидела за столом перед своей швейной коробкой ни ее отец она видела лишь пару его ног в темных чулках которые перемещались от стены к стене подошвы его туфель стучали и шаркали по волнам сюзанниной реки его ноги проходили мимо уток между лебедями, иногда скрываясь в зарослях прибрежного камыша. Девочке хотелось сказать ему, чтобы он был поосторожнее, узнать, умеет ли он плавать. Ей представилось, как голова отца с такими же темными, как его чулки волосами, исчезает под буровато-зелеными водами. От этой картины у нее сжалось горло, а глаза защипало, от подступивших жгучих слез. Подняв взгляд на отца, она увидела, что он остановился. Его прямые ноги застыли, как пара древесных стволов. Он остановился перед своей матерью. Она по-прежнему что-то шила, и ее серебристая иголка то ныряла в ткань, то выныривала обратно. Сюзанне она представляла серебристой рыбкой, может, пескариком или даже хариусом. Он то выпрыгивал из волн, то заныривал на самое дно, и девочка, продолжая свое волшебное плавание, вдруг осознала, что бабушка отбросила свое шитье, встала и начала кричать что-то, сердито глядя на отца. Сюзанна потрясенно смотрела на них, забыв о своих ложках-веслах. В ее памяти запечатлелась эта странная сцена. Лицо бабушки искажено гневом. Она схватила своего сына за руку. Отец Сюзанны вырвал руку у своей матери и тихо произнес что-то угрожающим тоном. Потом бабушка вскинула руки в сторону матери девочки, резко окликнув ее по имени. Сказанное бабушкой прозвучало как «Аньес», и мать сразу обернулась. Платье матери покрывало большой живот с другим малышом братиком или сестричкой, как говорила ей мама. А еще на мамином плече сидела белка. Неужели настоящая белка? Но Сюзанна знала. Белка — самое что ни на есть настоящее. Рыжий хвост зверька, ярко, как пламя, поблескивал в льющихся из окна солнечных лучах. Забравшись по рукаву, белка пристроилась на плече матери, рядом с щипцом, скрывавшим мамины волосы, которые Сюзанне иногда разрешали распутывать, расчесывать и заплетать. Лицо ее мамы выражало полнейшую безмятежность. Она обвела рассеянным взглядом гостиную, бабушку, отца, ребенка в корзине лодки. Погладила белку по хвосту. Сюзанне порой тоже очень хотелось погладить белку, Но зверек никогда не подпускал ее близко. Поглаживая беличий хвост, мама пожимала плечами, выслушивая все, что ей говорили. С какой-то рассеянной улыбкой мама опять отвернулась к окну, сняла белку с плеча и выпустила из окна. Сюзанна подмечала все эти странные детали. А утки и лебеди подплывали все ближе, скапливаясь вокруг ее Лодки